Курлатов, увидевшие все до края мира. О Шумере за последние десятилетия написаны сотни книг, из которых можно, как из кирпичиков, сложить ступенчатую пирамиду Зиккурат. В начале нашего века Шумер казался чуть ли не одиноким светочем цивилизации мерцающим во тьме до классовых эпох. Считалось, что шумера, создание первых раннерабовладельческих государств, предназначенных для подавления одного класса другим, и началась история человечества. Ныне, надстроив зикурат знания, мы увидели за просторами Месопотамии другие земли и другие народы, которые зажигали, раздували и поддерживали шумерский очаг. Свою прородину шумеры указывали где-то на востоке. Но на востоке от Месопотамии лежит Иранское Нагорье, а за ним Евразийские просторы, прородина индоевропейских народов. Во времена Мескаламдуга путешествия шумеров на востоке и юго-восток Особенно в Дельмун, Бахрейнские острова в Персидском заливе и в долину Инда, в процветающие города протоиндийской харапской цивилизации, были делом вполне заурядным. Американский археолог Джофри Бибби открыл сотни дельмунских курганов. Раскопки в них подтверждают гипотезу о вторжении протошумерских пришельцев в район Персидского залива где-то вблизи рубежа 4 и 3 тысячелетия до нашей эры. Гельмунцы и проташумеры шли, видимо, через Иран. Что же делалось там в описываемые времена? В южном Иране тесные связи с шумером издревле поддерживал город Аратта, который, скорее всего, находился за семью хребтами в горах к востоку от Элама, на территории современного Ларистана, в шумерском героическом эпосе неоднократно упоминаются споры о первенстве между шумерскими вождями и правителями Аратты, страны чистых обрядов. Например, в замечательной поэме «Энмер Кар» и «Верховный жрец Аратты» отмечается, что богиня-владычица небес Нанна верховному жрецу Араты венец дала. Но, в конце концов, когда возвысился шумерский город Урук, а Анасати руку, правитель Урука Энмеркар, решил оспорить верховенство Араты, включить ослабевший город в сферу своего влияния. На требование подчиниться выскочке Уруку и навьючить лошадей золотом и серебром для строящихся новых шумерских храмов, верховный жрец Арапты ответил категорическим отказом. Более того, он вызвал дерзкого Энмеркара на единоборство. Тогдашние споры зачастую решались старинным обычаем, чему свидетельством и судьбами Скаламдуга. Наконец нашли компромисс. Курук посылает в Аратту ослов, нагруженных зерном, а рата принимает у себя Энмеркара, дарит ему золото, серебро, лазурит, в то же время не отказываясь от своих древних претензий быть госпожой всех стран. Совершенно ясно, что Нагорный Восток с его лошадьми, коровами и белостенными крепостями, с его демократическими собраниями старейшин и воинов считался шумерами родины их богов и правителей. Сам Энмеркар, родившийся в восточных горах в княжеском роду, желает сделать доставшийся ему в равнинный урук первопрестольным градом, тоскует о горной родине с ее культами и священными местами. Подобное неоднократно повторялось столетия и тысячелетия спустя. Например, во второй половине XVIII века до н.э. вождь Касситов Гандаш, потомок причерноморских индоевропейских витязей, захватил семитизированное древневавилонское царство. Касситские правители Вавилона на протяжении столетий